Глава двадцать восьмая. Заметила, как Андрей слабо поморщился и выдвинула для него стул. Но мужчина не сел. А может, и вовсе не заметил, с той же жадностью разглядывая мое лицо, как я его. «Какая ж ты молоденькая. Девочка совсем». Он качал головой. «Зачем тебя-то?» На его вопросы я с радостью отвечу. Но пока хотелось тоже спрашивать. «А вы как здесь оказались? Вы тоже были заключенным?» «Заключенным?» Он усмехнулся. «Нет, всю жизнь следователем в уголовке проработал. Ну, до болезни». Он снова поморщился и бездумно прижал ладонь к животу. Рак желудка у меня в прошлом месяце нашли. Боли адские. К операции готовили. Но никаких гарантий, сама понимаешь. «Вы работали в полиции?» Меня этот факт сильно удивил. «Я раньше думала, что учёные выбирают самых бесправных. Тех, у кого свободы нет отказаться. А как же вы оказались в капсуле?» «Так вот, прицепились эти врачеватели. Говорят, экспериментальную машину создают, во времени перемещаться. И если с моей помощью смогут её до ума довести, то я первым пассажиром стану. В то будущее, где такие болячки успешно лечат». Я и согласился, даже обрадовался, потому что это была хоть какая-то надежда. Тоже никаких гарантий, но значимая польза от меня напоследок. Понимаешь, Катюш? Я понимала. но Учёные ведь и от нас требовали согласия, но я его не давала. А Андрею наплели так, что он добровольно в их аппарат полез. Он усмехнулся, вспоминая, «Новели они себя как-то неслаженно, что ли? Подозрительно неуверенно, будто сами во всем сомневаются. Да и в меня вцепились, игнорируя многих других людей, которые тоже захотели бы стать добровольцами. Не клеилось это, будто я какой-то особенный. В лаборатории на стене списки висели. Я несколько последних имен успел прочитать и запомнить. Дурацкая привычка». На детали внимания обращать. Никита Савченко, Тамара Иванова, Екатерина Миронова, Алексей Подлышкин, Игорь Комаров — это только последние, но там таких имен десятки, если не сотни. Я и спросил, пока ученые аппарат настраивали, что за списки. А мне в ответ выдали какую-то муть невнятную. Напомнило, как с АБЭПовцами на задержание ходил. Такую же картину видел. У всех глазки бегают, каждый свое говорит, а кто-то отмалчивается. Вот они обычно и знают в точности весь состав преступления. И тут такое же. Это было еще подозрительнее, но мне терять-то нечего, потому и рискнул. А когда машину-то запустили, боль такая, что от рака было проще умереть. Да уж помню я этот переход, подтвердила я, то еще удовольствие. На этих словах Андрей снова прижал руку к животу и слегка согнулся, заметно побледнев. Я все же усадила его на стул и запричитала. вам нужен Eichnoten. Не знаю, умеет ли он лечить такие болезни, но определенно хоть чем-то поможет. Ратия. И обратилась к застывшей женщине, которая наблюдала за нами круглыми глазами. Вы Звенотана. Ты знаешь его родовое имя? Видимо, я спонтанно перешла на другой язык, раз она поняла. Я, но... Посыльного можем отправить, госпожа. Ваш друг ранен? Так отправь, пожалуйста, попросила я и вернулась к Андрею. Села перед ним. Он уже выпрямился и улыбнулся мне добродушно, продолжив рассказ. Здесь очнулся. Решил, что напортачили ученые. Не на полчаса вперед отправили, а на тысячу лет назад. Люди какие-то вокруг в странной одежде. Радуются чему-то, веселятся. И болят что-то, слов не разобрать. Но спасибо, хоть отлежаться дали. Кормили, поили. Это библиотека какая-то или архив. «Да, у господина Тейна», подсказала я. Андрей кивнул. А дня через три они от меня что-то требовать начали. Я и не отказывался работать, но не совсем понимала, что именно делать. Да и более. они то ничего, то как прихватит. но ну, вроде бы, когда пол начал мыть в книжном зале, они немного подуспокоились. А я вообще ни черта не понимал. Куда попал, зачем попал и как назад вернуться, чтобы тем ученым по темечкам настучать. И в очередном приступе у меня из горла вдруг темный дух вырвался. Кружил вокруг и книги мне подсовывал. Открываю, а для меня эти завитушки как на китайском. И время от времени дух к животу прижимался. Вот как рукой накрывал. Андрей показал место большой ладонью, и надолго становилось легче. Из этого я понял, что он обо мне заботится, сделать что-то пытается. Заодно и то, что это никакое не прошлое. Сильно сомневаюсь, что в нашем средневековье реальная магия водилась. Дух меня явно к определенным книгам толкал, страницы переворачивал, носом фактически тыкал. Но мне как китайский был, так китайским и оставался. «Знаю-знаю про духа», — подбадривал я. Видимо, у Андрея силы намного больше, чем у меня, раз его дыхание проснулось почти сразу и так активно помогало. «У меня он тоже есть. Но как же вы меня нашли?» Я налила из кувшина ему вина и передала. «Пусть смочит горло. Оно сладкое и совсем не крепкое. Но Андрей сначала принюхался, а глоток сделал маленький. Может, с его желудком нельзя? Надо попросить принести воды. Но я забылась, поскольку за его спиной увидела Ринса». Айх молча наблюдал и не приближался. Или он давно там стоял, просто я только заметила. Судя по лицу, он нашу речь понимал. По крайней мере, слушал с интересом. Сейчас всё расскажу, Катюш. Ещё через несколько дней у меня в голове голос появился. Я перепугался до устрачки и окончательно удостоверился, что спятил. Или помер и попал в ад, в который никогда не верил. Голос? Какой ещё голос? Обращение мага? Вот уж без понятия. Андрей вернул мне бокал и продолжил. «Чистый такой, хрустальный и пронзительный». Женщина говорила, как какая-нибудь оперная певица, которая слова в обычном темпе произносить разучилась, потому их поёт на высокой ноте, аж барабанные перепонки трещат. Я переглянулась с Ринсом, но мнениями мы так и не обменялись, слушая дальше. И вот её я понимал. Она на каком-то языке говорила, явно не русском, но я понимал. Благодарила долго за то, что пришёл к ней. За то, что согласился, и повторяла что осталось мне только до неё добраться. И больше не будет ни боли, ни страха, ни мучений. Я уже, кажется, понимала суть, но всё ещё реагировала заторможенно. У меня ничего подобного не было, Андрей. Она со мной не говорила. Мужчина устало пожал плечами. Я кое-как собрался и тоже думать начал, певица, в ответ. Говорю, а на что я соглашался-то? Я, если и соглашался, то на дебильное предложение перенестись во времени а она мне про какой-то сосуд, и что того согласия вполне хватит. И зовёт, так отчаянно к себе зовёт, что я больше всего к ней пойти и захотел. Заклинание учила, как дойти быстрее. Да я и пошёл бы, если бы не эти треклятые боли. Чёрный дух помогал, но и василёнок мало на что хватало. Странное чувство. В Мум понимаю, что не стоит туда идти. Уж больно сладко певичка напевает. А всё равно хочется ей помочь. Вот я и решил ещё пару дней перетерпеть потом хотя бы хлеба с кухни попросить в дорогу или за это время определиться с решением. «Богиня», — выдохнула я и переспросила у Ринса. «Его звала к себе богиня? А меня не звала, потому что я согласия не давала». А их в ответ молча кивнул. Андрей обернулся к нему, но не вздрогнул и приветствовать не спешил. Высказался размеренно. «Так ты слепой. Странно. Мне казалось, что взглядом прожигаешь». Пожалуйста, не стой за спиной. У меня от тебя мурашки по коже и дикое раздражение. Извини за бестактность. Ринс не шелохнулся. Даже голову на миллиметр не повернул. На Андрея влияет фон, но он так стойко держится. Я наклонилась и накрыла его руки своими, отвлекая внимание на себя. Что было дальше, Андрей? А дальше, Катюш, бреда добавлялось. Я вдруг понял, что стал разбирать слова людей. Не все подряд, но смысл улавливал. Они говорили о том, что меня проще пристукнуть на заднем дворе, чем продолжать кормить. Работник из меня никудышный. Дорубился я, что двух дней мне вряд ли дадут, надо уходить. Но дух меня снова к книгам тянул, показывал что-то, в закрытый архив утащил. Замок я и сам взломал. И какие-то знаки я теперь разобрать мог, как если бы та певичка в моей голове рычаг передвинула. Я просил своего помощника отыскать других. Имена из списка перечислял по порядку. И только на твоём он мне заклинание показал. Надо было какие-то бессвязные буквы произнести и имя твоё добавить, чтобы внезапно оказаться перед воротами этого замка. Дальше ты знаешь, просил тебя, пока не пустили. Я гладила его большие руки, будто пыталась успокоить, хотя Андрей выглядел уравновешенным. Теперь всё будет в порядке. Вам только туда идти не нужно, куда голос звал. Скоро сюда явится Нотен, он должен помочь. Айх! Я перевела взгляд на Ринса. «Мой друг может остаться здесь? Пожалуйста». И Ринс вдруг сделал короткий шажок вперёд. Андрей резко согнулся, открывая рот, из которого потёк дым. Довольно большой и с синеватым отливом. Мужчина недоуменно наблюдал, как его дыхание концентрируется в плотное облако и рвётся кайху айху. Я вскочила на ноги. Андрей тоже шатко поднялся. Ринс схватил дым в воздухе, не позволив тому долететь до его лица, и крепко сжал кулак зашептал быстро агрессия с обеих сторон была очевидна но я все не могла поверить в происходящее а их что вы делаете дым завихрился почернел а через секунду обмяк рассасываясь в пространстве только после этого Рин сражал кулак и сделал еще один шаг к андрею вскинул руку из которой на глазах вырос знакомый нож нет я бросилась вперед нет но моя попытка остановить дальнейшее не увенчалась успехом а их перехватил андрея за волосы и резко полоснула лезвием по горлу. В стороне завизжала кити о присутствии которой я позабыла. Я успела подлететь только к рухнувшему на пол телу. «Нет, нет!» Я трогала щеки, лоб, заглядывала в стекленеющие глаза. «Нет, за что?» Меня мутило, перед взглядом стал туман. Я как пьяная запрокидывала голову и пыталась сконцентрироваться на черной повязке. Ринс ответил так спокойно, что меня затошнило еще сильнее. «Ты его не слышала?» Он сосуд для богини, давшей согласие. Остальное было вопросом времени. Кроме того, он явился сюда. И, скорее всего, показал ей путь к тебе. Ратья, отзови посыльного. Нот он больше не понадобится. Нет, я не могла поверить. Да как же? Ведь его можно было спрятать, и... Это же хороший человек. Умный, сильный. Он в одиночку разобрался со всем. Да он один стоил сотни таких, как я. Иногда и умные люди должны умирать. Успокойся, Катя. И вот он меня уничтожал. Ему плевать. На мою боль, на чужую жизнь. Он просто решил какую-то подвернувшуюся проблемку, не пытаясь найти другие варианты. А я даже на ноги подняться не могла. Все тело дрожало. Слезы капали с подбородка на щеку мужчины, который сумел в чужом мире отыскать меня. И за это поплатился. «Ненавижу». Говорить было больно, но я давила из себя слова. «Ненавижу тебя, Ринс. Никогда не прощу, чудовище. Циничный, расчетливый ублюдок». Вот и определилась с отношением. Равнодушно отозвался Ринс. А утром мучилась. «Катя, я хочу, чтобы ты пошла в мою спальню и была там. Возьми с собой подругу, если тебе нужна компания для истерики». Я не хотела подчиняться, но тело само вытянулось вверх, а ноги начали шагать. Желания Айха для меня теперь неоспоримы. Я даже кити взяла за руку и повела за собой. И лишь в покоях Ринса смогла упасть на кровать. Сжать скрюченными пальцами покрывало до хруста в суставах и заорать во всю глотку. Но от крика боль не уменьшалась.